Глава 21 В Поленково все стояли на ушах. Отгадать причину было нетрудно. Несмотря на адское желание спать, Артем в первую очередь отправился искать офицеров. Требовалось сдать беженцев и узнать о положении дела с этой стороны. С первой частью плана проблем не возникло. Схватив первого попавшегося из ответственных за гражданскую часть, он не церемоний сучил притихших беглецов из Москвы, наказав устроить их. Перечить никто не осмелился. Закончив со спасенными, Артем направился к своеобразному оперативному штабу. Вокруг туда-сюда сновали боевики и просто какие-то случайные люди, которые нет-нет, да и оглядывались в сторону города. И неудивительно, ведь даже отсюда было видно, в столице творится что-то неладное. Артём и сам мельком глянул на быстро собирающийся низкий грозовой фронт в той стороне. Его было видно даже в ночной темноте из-за неестественно яркой подсветки земли. «Солнечные лучи и встречи, догадался парень. По поводу аномально густых туч, которые периодически освещались пышками молний, сказать было трудно. Может, это атмосферное явление возникло из-за пространственных аномалий. А может, так и выглядит проявление чудовищной мощи очередного сверхсущества. Игрок, наконец, дошел до штаба, оборудованного в салоне крупного автобуса. Сейчас здесь собрались офицеры. Люди пребывали в полусонном состоянии. Видимо, недавно поднялись к кровати и пили кофе по случаю изъятого из неприкосновенного запаса. Все сразу повернули головы, чтобы посмотреть на нового посетителя. «О, Артём, привет!» Чернокожий лидер сразу поздоровался, как обычно стараясь излучать уверенность и дружелюбие. «Надеюсь, хоть ты расскажешь, что произошло и к чему нам готовится. «Это точно», — кивнул Веня. «Нам всем бы хотелось услышать, что за хероборо происходит в городе». Остальные лишь поддержали его сонмом голосов. Артем Мельком рассказал о чудовищных трещинах, объединивших множество разных точек Земли в один пространственный лабиринт, о коллапсирующих аномалиях, которые выворачивают во внешний мир, деформируя пространство. Закончил массовым бегством более слабых тварей от происходящего катаклизма. К его облегчению никто не поинтересовался ролью ранкера в произошедшем, что в целом было объяснимо. Людям и в голову не пришло, что человек мог быть как-то замешан в столь масштабных событиях. Не то чтобы Артем беспокоился, но и рассказывать желание не возникло. «Так, значит, да усырачки запуганные тварюги. Сейчас бегут во все стороны от города», — обобщил его рассказ Вениамин. «Хуёво!» «Ты не хуёвничай, Веня», — урезонил его Аркадий. «Иди укрепи на бойцами. Да самых глазастых поставь, тут все равно уже все обсудили». «Чуть что сразу, Веня!» Бурча поднялся на ноги мужчина, но ворочал больше из привычки, чем от недовольства. «Давайте обсудим общие моменты по руководству на ближайшее время», предложил Линга, проводив ушедшоу взглядом. «Деньги могут быть проблемными». «Ладно, я пойду отдохну, если для меня пока ничего важного». Артему пришлось прервать его. «Устал очень. Будите только, если что-то действительно серьезное будет». Путь до дома он, казалось, преодолел на автомате. Тем не менее, Артем нашел в себе силы обмыться. Из-за последних приключений он походил на натурального бездомного. Лишь после этого он утолил зверский голод. Перед сном из накопившихся очков вбросил три в интеллект, доведя этот параметр до 59. Оставалось еще два, но их оставил. 60, возможно, дадут бонус, но его лучше получить в более спокойное время, чтобы дать организму привыкнуть». Мир вокруг выглядел странно. Артем подумал, что попал в старое черно белое кино. Чёрные улицы, дома, мятые корпусы автомобилей. Дополняло мрачный пейзаж, низкое свинцово-серое небо, готовое в любую секунду разразиться ледяным дождем. Резкость настроилась, и наблюдатель смог увидеть, что причиной эффекта стала густая черная дрянь, ровным слоем покрывшаяся вокруг. Вместе с этим обнаружил он и единственное цветное пятно в этом месте. Словно подчиняясь его желанию, точка обзора начала приближаться к лежащему на земле человеку. Мужчина в потрепанной армейской форме лежал на спине, раскинув руки в разные стороны. Судя по многочисленным ранам и изорванной одежде, он пережил нелегкие события, которые стали причиной его смерти. Одного взгляда хватило, чтобы понять, в теле нет жизни. Послышался сухой рокот грома, наконец, палил дождь. Артём не мог двигаться, но и сон прервать не желал, надеясь увидеть что-то важное. Толстый слой чёрной слези скрывал под собой явные очертания каких-то тварей и людей. Все они также не подавали признаков жизни. Всё это начинало утомлять. Внезапно парень увидел нечто странное. Что-то происходило с мужчиной. Артем сконцентрировал на нем все внимание, «Стараясь понять, он увидел, как...» «Ртём!» Тихий голос Лены и легкое прикосновение к плечу мгновенно прервали сон. Опасности не ощущалось, поэтому он позволил себе не подрываться в бешеном темпе, а лишь открыть глаза. За окном рассвело, на него смотрела встревоженная женщина. «Что случилось?» Спросил спокойным голосом, несмотря на досаду из-за прерванного сновидения, явно прятавшего в себе серьезный смысл. «К поселку приехали чужаки, какие-то беженцы, думаю, с Москвы». Коротко и лаконично был дан ответ. «Миша попросил разбудить тебя, на всякий случай». «Я понял», — кивнул игрок. «Время на чай есть?» «Да», — утвердительно ответила собеседница. «Уже горячий на печке». «Я пойду, дел много. Напиши, пожалуйста, ему, что ты готов». «Арт». Прив, что там?» «БФГ». «Доброе утро. Колонна на армейских машинах. Остановились в сотне метров. Сейчас подойдут до переговоры. «Скажи Линге, что я готов, если что». «Окей». Okay. «Что по этим типам скажешь?» «Похоже, городские. Боевики у них точно сильнее наших. Могут и побыковать, говнари». Значит, мне лучше прийти. А ты как думаешь, решил потупить с утра? Окей, дай мне несколько минут. Преодолевая лень и апатию, что говорили о неполном восстановлении организма, Артём надел чистую одежду и артефактный бронежилет, что уже очистили от грязи с последнего выхода. Отсиживаться в такой ситуации правда нехорошо. Выйдя на улицу, игрок неосознанно повернул голову в сторону города. Зрелище впечатляло. Воронка густых черных туч заволокла половину неба, а ее центр как раз был где-то над Москвой. Все это вызывало смутное беспокойство и тревогу. Он перевел взгляд в сторону выезда из поселка. Где-то там остановились непонятные гости. Артём понадеялся, что это люди из Анклава Фанта, и даже написал ему. Но по-прежнему никакого ответа от знакомого не пришло. Это не означало обязательную смерть но с человеком однозначно что то случилось подойдя к линии ограждения он нашел среди скопления людей лигу тот стоял в группе своих управленцев сейчас что то ожесточенно обсуждая вступать в какое то общение не хотелось абсолютно казалось онемевший мозг что еще не отошёл от сна точно сон артем вспомнил видение что пришло перед тем как лена разбудила его не дав увидеть нечто важное сейчас он узнал человека оказавшегося в центре внимания Это был никто иной, как Саймон Ган Шепард, американский военный, командующий знаменитым подразделением, собранным из ранкеров. Помимо этого, он сам по себе являлся сильным игроком и очень уважаемым лицом в мировом сообществе. Этот чрезвычайно таинственный человек каким-то образом пробился среди американской военной элиты на серьезную позицию. Не было никаких сомнений, что в его шкафу упрятан не один скелет. Совсем недавно игроки обнаружили его исчезновение из ладера. Однако вскоре поползли слухи, что ранкера видели живым и здоровым, а это только добавило пересудов. Связано ли сновидение с этим моментом? Вполне возможно, но Артема об этом уже не узнать. Молодой человек вспомнил последний момент перед пробуждением. Лицо мертвеца, измазанное потёками странного черного вещества, исказилось в недоброй ухмылке. «Значит ли это, что он жив?» задался очередным вопросом игрок. Или уже не он? От размышлений его отвлекло оживление. От колонны армейских зеленых Уралов и Камазов отделилась группа людей. Сейчас он узнает, что же им понадобилось, хотя тут, скорее всего, сюрпризов не будет. К ограде подошли пять человек. Артем с любопытством разглядывал у всех. Трое мужчин и две женщины. Все игроки, причем игроки достаточно сильные. Однако держались они без наглецы. Людей пропустили внутрь. Со стороны Поленко, чуть вперед, вышли Михаил, Аркадий и Артем, как люди, что займутся переговорами. От группы гостей отделился коренастый мужчина лет сорока. Посмотрев на всех, Артем решил, что неплохо бы кое-что сделать. Арт, я сейчас на них надавлю. Это сразу облещет тебе переговоры. Линга, понял, давай. Коренастый только отошел и сделал первые шаги в их сторону как Артём сконцентрировал жесткое внимание на всех. Похоже, сказались какие-то эмоции с пережитой ночи, потому что вышло очень сильно. Люди от неожиданности вздрогнули, хоть и сами были не из слабых, однако быстро с собой справились. Что-то почувствовали и все остальные, собравшиеся вокруг. На некоторое время в округе затихли все разговоры, сменившись тишиной. Арт, отлично, теперь вероятность их попыток демонстрировать силу серьезно уменьшена. Михаил не ответил. Пользуя замешательством, он подошёл первым и представился, демонстрируя инициативу. Его оппонент тоже протянул руку, назвавшись Антоном Баевым. Дальше Артем слушал в полуха. Его не особенно интересовали эти люди и их нужды. Не сейчас, когда все мысли были заняты произошедшим в городе последствиями и мыслями по поводу дальнейших действий. Вскоре он уже знал, что эта группа людей правда бежала из Москвы. Сейчас они имели много раненых, дальнейшее движение переведет их в разряд потерь. Разумеется, давя на общечеловеческие ценности беглецы просили укрытия и помощи. Взамен, конечно же, предоставлялась защита от опытых игроков из пришедших. Возможно, на этом моменте переговорщик бы и попробовал надавить, но сейчас зная о присутствии сильного игрока, уже не осмелился даже завуалированными намеками угрожать. Тем не менее явно не дурак, Антон нашел другой подход. Во время разговора он несколько раз достаточно громко, чтобы это слышали присутствующие жители поселка, упомянул о раненых, о их безвыходном положении. Теперь, если Михаил откажет в помощи, что в текущих реалиях на самом деле было нормальным шагом, то получит репутационные потери среди своих же. Непонятно, то ли Антон знал что-то о чернокожем, то ли так быстро его прочитал, но попал он точно в яблочко. Лига, как в целом гуманный человек, дитя цивилизованных времен и лидер, чья власть опиралась именно на поддержку общества, больше всего родилась за свою репутацию. Грубо говоря, Михаила неплохо так прижали к стенке. Артем мысленно порадовался, что сам никогда не лез во власть. Только фантазёры и недалекие люди считают, что это очень круто быть главным ведущим за собой. Любой более-менее здравомыслящий человек, Будет бежать от подобных ролей, зная, что это бесконечная боль в заднице, повод для бессонных ночей, причина ранней седины и прочее-прочее. Уже имевший достаточный опыт, Михаил взял время на переговоры, распорядившись снабдить беженцев горячей едой и питьем. По сути, Артем уже понимал, что это означало как минимум временное принятие людей. Тем не менее, к Баеву он не испытывал негатива, так как знал, что тот не лжет. Этот человек лишь делал все, чтобы спасти своих. Парень в очередной раз порадовался, что это все не его головная боль. Обсудить просьбы беженцев собрались все офицеры. Испытывая какое-то научное любопытство, Артем тоже явился. Выслушав, как чернокожие вкратце пересказывают просьбы и предложения, Артем оглядел лица участвующих в совещании. Он отчетливо заметил, как у всех появилось понимание, что новенькие принесут кучу забот. И тем не менее, ни у кого не хватило духа предложить отказ, обрекая людей на возможную смерть. Очень быстро все офицеры скользко высказались, что они поддержат любое решение лидера, рассмешив игрока. Брать ответственность никто не хотел, пришлось сказать свое слово. «Я хочу заметить, подобный великодушный жест может вызвать серьезные негативные последствия, например, голод, что осложнит наше положение» высказался Артем, буквально читая по лицам, что не он один думал о подобном. С другой стороны, увеличение боевой мощи облегчит добычу ресурсов, если, конечно, эта боевая мощь будет подчиняться. На этом он покинул собрание. Михаил все же не дурак и что-нибудь выдумает. Да и в целом ему было плевать на все это. По непонятной причине испортилось настроение. То ли из-за упущенного сна, то ли из-за какой-то неудовлетворенности, произошедшими переключениями. Вернувшись домой, Артем позавтракал. Чтобы как-то убить время с пользой, он открыл форум. Чего-то такого он и ожидал увидеть. Все первые строчки были заняты паническими темами о катаклизме, искорюжившем города. Молодой человек тут же зарылся в эти темы, с максимальным вниманием изучая предоставленную информацию и визуальные образы, сохраненные игроками через систему. Последние демонстрировали одно и то же гигантскую черную воронку, растянувшуюся на полнеба. А вот различия были в том, что эти фото сделаны из совершенно разных мест планеты. Текстовые сообщения от множества игроков говорили одно и то же. Все услышали странные звуки, после которых небо начало буквально разрушаться, покрываясь трещинами. Далее сообщения разнились. Некоторые видели в трещинах другие участки планеты, некоторые... «Странное место с гигантским древом». Подумав, игрок решил не утаивать информацию и рассказал, как случайным образом оказался в этой самой аномалии с древом и увидел, что оно стало неким перекрестком, ведущим в разные города через эти трещины. Его сообщение быстро набрало популярность. Из-за очень высокого ранга ни у кого не возникло недоверия к словам игрока, обличенного таинственным званием. Прочитав сотни догадок и мнений, он уже было думал закрыть форум, когда появилась новая тема, что быстро привлекла читателей. Этот ранкер уже как-то писал посты по просьбе некого ученого. Сейчас этот же человек решил снова информировать сообщество. По его версии, те самые пугающие изображения гигантского шторма на полнеба принадлежали не к разным, но похожим погодным аномалиям, а к одной. Простота находилась в некой суперпозиции, происходя одновременно в нескольких местах. Аномалия с древом стала неким центром, объединив около двух десятков разных городов по всей планете. А атмосферное явление, гигантский шторм, появилось из-за сочетания многочисленных факторов, таких как разное время суток в одной точке, перепады температур, давления и других характеристик. Пока люди молча читали и вникали в эту теорию, Первое же сообщение дало название происходящему явлению. Игрок с ником Долф написала. «Я ни хрена не понял, но это суперхаус какой-то». Слово «суперхаус» было мгновенно подхвачено сотнями, а затем и тысячами игроков. Рождённые совмещением нескольких точек на планете, что находились одновременно в одном месте и за тысячи километров друг от друга, Гигантская аномалия получила имя с легкой руки шустрого игрока. Артем, прочитавший все это, мгновенным пространственным прыжком телепортировался на сотни метров вверх и встал на плоскость. Отсюда он хорошо видел это невероятное место, задаваясь вопросами о причинах и назначении. Алла была довольно сильной, опасной и жестокой ранкершей, но молодой человек отчетливо понимал, что дела подобных масштабов ей не по зубам. Тогда кто же двигал ее как фигуру на игровом поле? Возможно, это были те же существа великой силы, с которыми он уже сталкивался. Так для каких же целей создали этот ужасающий суперхаус и что за события там должны произойти? Он, как всегда, знал слишком мало.